Своей суровостью он хотел не поработить людей, а помочь им превзойти самих себя. Наказывая их за каждое опоздание, он совершал несправедливость, но тем самым он устремлял волю людей, их помыслы на дно на то, чтобы в каждом аэропорту самолеты вылетали без опозданий. Он создавал эту волю. Не позволяя людям радоваться нелетной погоде, как приглашению отдохнуть, он заставлял их напряженно ждать минуты, когда небо прояснится. И каждый, вплоть до последнего подсобного рабочего, в душе воспринимал это ожидание как что-то унизительное, и они стремились использовать первую же трещину в небесной броне. На севере окно, в путь. Благодаря ривьеру на всей линии в 15 тысяч километров господствовал культ своевременной доставки почты. Ривьер говорил иногда, эти люди счастливы, они любят свое дело и любят его потому, что я строг. Может быть, он и причинял людям боль, но он же давал им огромную радость. Нужно заставить их жить в постоянном напряжении, размышлял Ривьер, жизнью, которая приносит им и страдания, и радость. Это и есть настоящая жизнь». Когда машина въехала на улицы города, Ривьер приказал отвезти его в контору компании. Оставшись наедине с Пелереном, рабино посмотрел на летчика и заговорил. В тот вечер рабино охватила тоска. Перед лицом Пелерена победителя он только что обнаружил, насколько серой была его собственная жизнь. Обнаружил, что он, рабино несмотря на свое звание инспектора, на свою власть. Стоил меньше, чем этот разбитый усталостью, закрывший глаза человек с черными от масла руками, забившийся в угол машины. Впервые рабино испытывал восхищение и потребность выразить это чувство, а больше всего – потребность в дружбе. Он устал от поездки, от каждодневных неудач, он даже чувствовал себя немного смешным. В этот вечер, проверяя склад горючего, он совершенно запутался в цифрах, и тот самый кладовщик, которого он хотел поймать на злоупотреблениях, сжалился над ним и закончил за него подсчёт. Больше того, заявив, что масляный насос типа Б6 установлен неправильно, он спутал его с масляным насосом типа Б4, и коварные механики, позволили ему добрых двадцать минут клеймить позором невежества, которому нет оправдания, его собственное невежество. К тому же он боялся своей комнаты в гостинице. Везде от Тулузы до Буэнос-Айреса он шел после работы в свой неизменный номер. Обремененный переполнявшими его тайнами, он запирался на ключ, вынимал из чемодана стопу бумаги, медленно выводил слово «рапорт» и, написав несколько строчек, рвал бумагу в клочки. Он страстно мечтал спасти компанию от великой опасности. Но компании никакая опасность не угрожала. До сих пор ему удалось спасти лишь одну втулку винта, тронутую ржавчиной. Неторопливо водя пальцем по этой ржавчине, он мрачно смотрел на стоявшего перед ним начальника аэродрома. Тот ответил «Обратитесь в посадочный пункт, откуда этот самолет только что прибыл. рабино начинал сомневаться в значительности своей роли. Желая сблизиться с Пелереном, он отважился предложить, «Не пообедаете ли со мной? Мне хочется немного поболтать. Мои обязанности не так уж легки». Но, боясь упасть в глазах пилота, тут же поправился. «На мне лежит такая ответственность!» Подчиненные не любили допускать рабино в свою частную жизнь. Каждый думав, пока он еще ничего не нашел для своего рапорта, но как только он проголодается, он меня съест. Однако в тот вечер Робино думал лишь о своих бедах. Его подлинную тайну составляла тягостная экзема, постоянно мучившая его, и ему захотелось сегодня рассказать об этом, захотелось, чтобы его пожалели. Не находя больше утешения в гордости, Он искал его теперь в смирении. Во Франции у него была любовница. Возвращаясь, он рассказывал ей по ночам о своей инспекционной деятельности. Это был его способ обольщения. Но он знал, что она не любит его, и сегодня ему было просто необходимо поговорить о ней. — Так вы пообедаете со мной? Пелерен великодушно согласился. Служащие дремали за столами Буэнос-Айресской конторы, когда вошел Ривьер. В своем неизменном пальто, в шляпе, он, как всегда, был похож на вечного путешественника и почти не привлекал к себе внимания. Так мало места он занимал — невысокий, сухощавый, так подходили к любой обстановке его седые волосы, его безликая одежда. Но люди ощутили внезапный прилив рвения. Зашевелились секретари. Начал перелистывать последние документы заведующие бюро, застучали пишущие машинки. Телефонист подключил аппарат и принялся что-то вписывать в толстую книгу регистрации Телеграм. Ривьер сел и стал читать. Самолет, который прибыл из Чили, выдержал испытание Перед Ривьером проходили события удачного дня, когда Все как-то устраивается само собой, когда донесения, которые, облегченно вздыхая, посылают один за другим аэропорты, становятся скупыми сводками одержанных побед. Почтовый из Патагонии тоже шел быстро вперед. Он даже опережал расписание. Ветры гнали с юга на север огромную попутную волну. Дайте метеосводки. Каждый аэропорт хвастался ясной погодой, прозрачным небом, славным ветерком. Америку окутывал золотистый вечер. Ривьер радовался этому усердию природы. Где-то в ночи вел битву самолет из Патагонии, но у него были все шансы на победу. Ривьер отодвинул тетрадь «хорошо» и вышел из кабинета, чтобы взглянуть, как работают люди, ночной страж, бодрствующий над доброй половиной мира. Он остановился перед открытым окном и постиг ночь. Эту ночь, принявшую Буэнос-Айрес, всю Америку под свои просторные своды. Он не удивился этому ощущению величия. Небо Сантьяго — небо чужой страны. Но самолет идет в Сантьяго. Люди по всей линии, из конца в конец, живут под одним бездонным куполом. Вот летит сейчас другой почтовый самолет, тот, чей голос так жадно ловят наушники радистов, Еще недавно рыбаки Патагонии видели сверкание его бортовых огней. Чувство тревоги за находящийся в полете самолет ложится грузом не только на плечи ривьеры. Услышав рокот мотора, столичные города и провинциальные городишки чувствуют ту же тревогу. Радуясь, что ночь так чиста, он вспомнил другие ночи, когда казалось, будто самолет погружается в хаос и спасти его невообразимо трудно. Такие ночи радиостанции Буэнос-Айреса слышат, как к жалобе самолета примешивается хруст гроз. За глухой оболочкой пустой породы теряется золотая жила музыкальной радиоволны. И такая скорбь звучит в минорной песне самолета, который, как слепая стрела, устремляется навстречу опасности ночи. «В ночь дежурства — место инспектора в конторе», — подумал Ривьер. разызащите рабино тем временем рабино старался завоевать дружбу пиллота в гостинице он распаковал перед птельренном свой чемодан из недр чемодана явились на сверх те малозначительные предметы которые сближают инспекторов с остальной частью человечества несколько безвкусных сорочек насср с туалетными принадлежностями фотография тощей женщины инспектор приколол ее к стене Так он смиренно исповедовался перед Пелереном в своих нуждах, в своих нежных чувствах, в своих печалях. Раскладывая перед летчиком эти жалкие сокровища, он выставлял на показ свою нищету, свою нравственную экзему. Он показывал свою тюрьму. У Робино, как у всех людей, был в жизни маленький луч света. С бесконечной нежностью он извлек с самого дна чемодана небольшой, тщательно завязанный мешочек. Он долго поглаживал его ладонью, не произнося ни слова. Потом разжал, наконец, руки. Я привез это из Сахары. Инспектор даже покраснел от столь смелого признания. Его мучили неприятности. Он был несчастлив в браке. Жизнь его была безотрадной, и он находил утешение в маленьких черных камешках. Они приоткрывали перед ним дверь в мир тайны. «Точно такие же попадаются иногда и в Бразилии», — сказал он, и покраснел еще больше. Пелерен потрепал по плечу этого инспектора, склонившегося над легендарной Атлантидой. «Что-то похожее на стыдливость», — заставило Пелерена спросить. «Вы интересуетесь геологией? Это моя страсть». «Во всем мире только камни были к нему мягкие». Робино вызвали в контору. Он стал грустен, но обрел при этом свое обычное достоинство. «Я вынужден вас покинуть. Господин Ривьер требует меня по весьма важному делу». Когда Робино вошел в контору, Ривьер успел о нем забыть. Он размышлял, глядя на стенную карту, где красной краской была нанесена сеть авиалиний компании. Инспектор ждал его приказаний. После долгих минут молчания Ривьер, не поворачивая головы, спросил «Что вы думаете об этой карте, Робино?» Возвращаясь из мира грез, Ривьер предлагал иногда своим подчиненным подобные ребусы. «Это карта, господин директор?» «Честно говоря, инспектор ничего о ней не думал». С суровым видом он созерцал карту и чувствовал, что инспектирует сразу Европу и Америку. А Ривьер, между тем, продолжал свои раздумья. «Лицо этой сети прекрасно, но грозно». К красота стоявшая нам многих людей, молодых людей. На этом лице гордое достоинство отлично сработанные вещи. Но сколько еще проблем ставит оно перед нами? Однако важнее всего для ривьера была всегда цель. Рабино по-прежнему стоял рядом, уставившись на карту, он понемногу приходил в себя. От директора он не ждал сочувствия. Однажды он попытался было разжаловить Ривьера, рассказав о своем нелепом, портившем ему жизнь недуге, но тот ответил насмешкой. «Экзема мешает вам спать? Значит, она побуждает к действию». В этой шутке Ривьера была большая доля правды. Он утверждал, если бессонница рождает у музыканта прекрасные произведения, это прекрасная бессонница. Как-то он сказал, указывая на Леру. Подумайте, как прекрасно родство Оно гонит прочь любовь. Может быть, всем тем высоким, что жило в Леру, он был обязан обидчиться судьбе, которая свела его жизнь к одной лишь работе. Вы очень близки с Толереном. Хм, я не упрекаю вас. Ривьер повернулся и, нагнув голову, стал ходить по комнате мелкими шагами, увлекая за собой рубино На устах директора заиграла печальная улыбка, значение которой Робино не понял. «Только... только помните, что вы начальник!» «Да», — сказал Робино. А Ривьер подумал, что вот так каждую ночь завязывается в небе узелок новой драмы. «Ославнет волю людей, жди поражения. А предстоит, быть может, тяжелая борьба». «Вы не должны выходить из роли начальника». Ривьер будто взвешивал каждое слово. «Возможно, ближайшей ночью вы отправите этого летчика в опасный рейс. Он должен вам повиноваться». «Да, в ваших руках можно сказать «жизнь людей», и эти люди лучше, ценнее вас». Он заткнулся. «Да, это важно». Ривьер по-прежнему ходил мелкими шагами. Несколько секунд он помолчал. Если они повинуются вам из дружбы, значит, вы их обманываете. Ведь вы, ой лично, не имеете права требовать от людей никаких жертв. Да, конечно. Если же они надеются, что ваша дружба может избавить их от трудной работы, тогда вы опять-таки их обманываете. Они обязаны повиноваться в любом случае. сертика ка Ривьер мягко подтолкнул Робино к своему столу. Я хочу напомнить вам о ваших обязанностях, Рабино. Если вы устали, не у этих людей вам искать поддержки. Вы начальник. Ваша слабость смешна. Пишите. Я. Пишите. Инспектор Рабино налагает на пилота ТРНа такое-то взыскание за такой-то проступок. Проступок найдете сами. Господин директор, исполняйте, Рабино». Действуйте так, как если бы вы поняли. Любите подчиненных, но не говорите им об этом. Отныне Робино будет с новым рвением требовать, чтобы на втулках не было ржавчины. Один из аэродромов линии сообщил по радио. Показался самолет. Летчик дает сигнал «Неисправность в моторе. Иду на посадку». «Значит, будут потеряны полчаса». Ривьер обозлился. Так бывает при внезапной остановке курьерского поезда в пути, когда минуты начинают бежать в холостую, уже не отдавая своей доли покоренных просторов. Большая стрелка часов на стене отсчитывала теперь мертвое пространство. А сколько событий могло бы вместиться в этот раствор циркуля? Чтобы обмануть тягостные ожидания, Ривьер вышел из комнаты, и ночь показалась ему пустой, как театр без актеров. И такая ночь пропадает зря. Со злобой смотрел он на чистое небо, украшенное звездами, на эти божественные сигнальные огни, на луну, смотрел, как попусту растрачивается золото такой ночи. Но как только самолет поднялся в воздух, ночь снова стала для Ривьера волнующей, прекрасной. Она несла в своем лоне жизнь. Об этой жизни и заботился Ривьер. «Запросите экипаж, какая у них погода». Промелькнули 10 секунд. Превосходное. Последовали названия городов, над которыми пролетал самолет, и для Ривьера это были крепости, взятые с бою. Часом позже бортрадист Патагонского почтового ощутил легкий толчок. Точно кто-то приподнял его за плечи. Он посмотрел вокруг. Тяжелые тучи притушили свет звезд. Он наклонился к земле, надеясь отыскать огни деревень, похожие на прячущихся в траве светлячков, но в этой черной траве ничто не сверкало. Он с тоской подумал, что предстоит трудная ночь. Наступление, отступление, захваченные территории, которые приходится возвращать врагу. Он не понимал тактики пилота. Ему казалось, что они скоро врежутся в толщу ночи, как в стену. Теперь он заметил впереди на горизонте какие-то едва уловимые отблески, словно зарево над кузницей. Радист тронул Фабьена за плечо, но пилот не пошевельнулся. Первые волны дальней грозы докатились до самолета. Металл слегка всколыхнулся всей своей массой, на вид с тяжестью над телом радиста, потом будто растворился, растаял, и несколько секунд радист плыл один в ночной тьме. Тогда он вцепился обеими руками в стальные лонжероны. Во всей вселенной радист видел только красную лампочку, освещавшую кабину, и содрогнулся, представив, как он спускается в самое сердце ночи под защитой одной только крохотной шахтерской лампы. Он не посмел тревожить пилота вопросами. Сжав руками сталь, подавшись вперед к Фабьену, смотрел он в его углюмый затылок. В слабом свете врисовывалась голова, неподвижные плечи. Большое темное тело чуть склонилось влево. Обращенное к буре лицо омывалось, должно быть, отблесками грозы. Но этого радис не видел. Все чувства, торопливо сменявшие друг друга на устремленном к буре лице, гримаса досады, воля, гнев, все сигналы, которыми бледное лицо пилота обменивалось с короткими вспышками грозовых огней, Все это оставалось для радиста непостижимым. Но он угадывал мощь, затаившуюся в самой неподвижности этой темной фигуры. Он восхищался мощью, которая неудержимо влекла его навстречу грозе, но и защищала его. Он знал, что руки, сомкнувшиеся на штурвале, уже пригнули бурю, как загривок зверя, а сильные, пока еще неподвижно застывшие плечи, хранят огромный запас энергии. Радист подумал, что в конце концов вся ответственность ложится на пилота, и, словно усевшись на круп коня, летящего галопом в объятие пожара, радист с наслаждением ощутил материальную, весомую, прочную силу, которая струилась из этой неподвижно застывшей впереди черной фигуры. Слева, как маяк с мигающим огнем, слабо вспыхнул новый очаг. Радист хотел было дотронуться до плеча Фабиена, предупредить его, но летчик сам уже медленно поворачивал голову и несколько секунд смотрел в лицо новому врагу. Потом так же медленно он принял прежнее положение. Все те же неподвижные плечи, тот же прижатый к кожаной спине затылок. Рильер вышел на улицу. Ему хотелось немного пройтись. Хотелось заглушить ту тревогу, которая снова овладела им. Он, чья жизнь всегда была посвящена только действию, действию, проникнутому драматизмом, он с удивлением ощутил, как эта драма уступает место какой-то иной, его личной драме. Он подумал, что жизнь обывателей в маленьких городишках, на первый взгляд тихая, скользящая вокруг музыкальных павильонов, «Подчас тоже таит в себе тяжкие драмы, болезнь, любовь, смерть и, может быть, собственная болезнь многому его научила. Будто открылись какие-то новые окна», — думал он. Позже, часам к одиннадцати вечера, почувствовав себя лучше, Ривьер зашагал обратно к конторе. Неторопливо пробирался он среди людей, толпившихся у входа в кинотеатры. Он поднял глаза к звездам, которые сверкали над узкой улицей, и, отступая перед огнями рекламы, таяли в небе. Сегодня в полете два почтовых. Сегодня вечером я отвечаю за все небо. Далекая звезда подает мне знак. Она ищет меня в толпе. Она нашла меня. Вот почему я чувствую себя каким-то чужим, одиноким. Вспомнилась музыкальная фраза. Несколько нот из сонаты, которые слушал он вчера в кругу приятелей. Приятели не поняли музыки. «Такое искусство наводит скуку. И на вас тоже, только вы не хотите в этом признаться». «Возможно», — ответил он. Как и теперь он тогда почувствовал себя одиноким, но тут же понял, как обогащает его такое одиночество. Музыка несла ему некую весть. Ему одному среди всех этих недалеких людей. Задушевно поверяла она свою тайну, как знак, что подает ему звезда. Через головы стольких людей она говорила с ним на языке, понятном ему одному. На тротуарах Ривьера толкали, он думал, стоит ли раздражаться. Я как человек, у которого болен ребенок. Медленно идет он в толпе и несет в душе великое безмолвие своего дома. Ривьер смотрел на людей. Он пытался распознать тех, кто бережно хранит в душе свое открытие или свою любовь. Он думал о том, как одиноки смотрители маяков. Ривьеру была приятна тишина конторы. Медленно шел он по комнатам, и его шаги одиноко отдавались в пустом здании. Пишущие машинки спали под чехлами. За замкнувшимися дверцами огромных шкафов лежали ровные ряды канцелярских папок, 10 лет опыта и труда. Ему представилось, он ходит по подвалам банка, вокруг громоздятся несметные богатства. Он думал о том, что каждая из его ведомостей накопила в себе нечто более ценное, чем золото, живую силу, хотя и заснувшую, как золото в банковских кладовых. В одной из комнат он встретит сейчас единственного бодрствующего здесь человека, дежурного секретаря. Тот работает, чтобы продолжалась жизнь, чтобы продолжались усилия человеческой воли, чтобы никогда и нигде от Тулузы до Буэнос-Айреса не обрывалась цепь. И человек этот даже не догадывается о собственном величии. Где-то ведут сейчас борьбу почтовые самолеты. Ночной полет тянется долго, словно болезнь. Возле самолета надо дежурить, как у постели больного. Необходимо помогать людям, которые руками, коленями, грудью встречают ночной мрак, бьются с ним лицом к лицу и для которых не существует, во всем мире не существует ничего, кроме зыбких, невидимых стихий. Силой собственных рук, вслепую, должны они вырвать себя из этих стихий, точно из морской пучины. Как страшно может прозвучать иногда признание, чтобы разглядеть свои руки, мне пришлось их осветить. В красном свете выступает лишь бархат рук, словно брошенных в ванночку с проявителем. Это все, что остается от Вселенной, и это необходимо спасти». Ривьер толкнул дверь, ведущую в отдел эксплуатации. Отбрасывая в угол светлое пятно, в комнате горела единственная лампочка. с Стрекотание пишущей машинки придавало тишине какой-то особый смысл, но не нарушало ее. Время от времени трепетал в воздухе телефонный звонок. Дежурный секретарь вставал со своего места и шел навстречу этому зову настойчивому и грустному. Он снимал трубку, и неясная тревога исчезала. В затканном тенью углу начинался тихий разговор. Потом человек бесстрастно возвращался к столу. Выражение сонливого одиночества, застывшее на его лице, скрывало неведомую тайну. В часы, когда два почтовых находятся в полете, каждый призыв, идущий оттуда, снаружи, из ночи, несет в себе угрозу. Ривьер подумал о телеграмме, которая внезапно обрушивается на сидящей вокруг лампы семью, когда в течение нескольких бесконечно долгих секунд лицо отца, прочитавшего телеграмму, еще не выдает своей страшной тайны. Лишь пробегает по лицу легкая волна, такая спокойная, не похожая на крик о помощи. И каждый раз при глушенном телефонном звонке Ривьер услышалось глухое эхо этого крика. Одиночество замедляло движение дежурного, делало его похожим на пловца, который барахтается в волнах. Когда он возвращался из темного угла к своей лампе, казалось, что пловец вынырнул из глубин, и каждый раз в движениях человека Ривьеру чудилась давящая тяжесть тайны. «Сидите, я подойду». Ривьер снял трубку и услышал гудение ночного мира. «Говорит Ривьер». Слабый шум, потом голос. Соединяю вас с радиостанцией. Снова шум, треск переключаемых контактов, потом другой голос. Говорит радиостанция, передаем телеграммы. Ривьер записывал, кивая головой. Так, так. Ничего существенного. Обычные служебные сводки. Из Рио-де-Жанейро требовали разъяснений. Монтевидео говорил о погоде, а Мендоса о техническом оборудовании. Привычные домашние звуки. — А самолеты? — Гроза. Самолетов не слышим. — Понятно. — Здесь ясная звездная ночь, — думал Ривьер, — а радисты уже уловили в ней дыхание далеких гроз. — До свидания. Ривьер поднялся. К нему подошел секретарь. — Бумаги на подпись, господин директор. — Хорошо. Ривьер вдруг ощутил прилив дружелюбия к товарищу по работе, на которого тоже взвален груз этой ночи. «Мы вместе ведем бой», — думал Ривьер. «А он так никогда и не узнает, как крепко связывает нас это ночное бдение». Войдя с пачкой бумаг в свой кабинет, Ривьер почувствовал ту острую боль в правом боку, который вот уже несколько недель не давала ему покоя. Плохо дело. На секунду прислонился к стене. Экая нелепость». Добрался до кресла, и снова, в который раз, он, старый лев, ощутил на себе путы, и глубокая печаль охватила его. Сколько трудов, и прийти к такому итогу. Мне за пятьдесят. Полвека наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий, и вот что занимает меня теперь». «Вот что наполняет меня, вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость!» Он отер пот, подождал, пока боль отпустит его, и принялся за работу. Медленно перелистывал он бумаги. В ходе разборки мотора 301 в Буэнос-Айресе замечено «наложить на виновного строгое взыскание». Он подписал. На посадочной площадке Флорианополиса, вопреки инструкциям, он подписал. В дисциплинарном порядке заменить начальника аэродрома Ришара, который он подписал. Боль в Баку затаилась, но не уходила. Она жила в ривьере как нечто новое. придавая жизни новый смысл и заставляла Ривьера думать о себе самом, думать с горечью. Справедлив я или несправедлив? Не знаю. Я караю, и число аварий сокращается. Ответственность за аварии лежит не на человеке, а на какой-то безликой силе, и овладеть этой силой можно лишь тогда, когда держишь людей в руках. «Будь я всегда справедлив», Каждый ночной полет превращался бы в игру со смертью.